на сезон, если понравится. Миссис Хегнер в воงлении изогнула дугой густые, не выщипанные брови. На сезон? О, мы постараемся, чтобы вам у нас понравилось. Служанка принесла второй бокал. Миссис Хегнер наполнила его. "Проздёт. Проздёт", сказал Майкл. "Примечание: ваше здоровье на сезон". Повторила миссис Хегнер: "Какая удача для нас. Мало американцев могут позволить себе в вашем возрасте целую зиму не работать". "Да мне повезло", сказал Майкл и выпил превосходное вино. "Австрийское", пояснила миссис Хегнер. "Вы бывали когда-нибудь в Австрии?" "Я провёл пару недель в Китцбюэле". "Вы, конечно, горнолыжник?" "И нагрядно удается съехать с горы не упав", сказал Майклу. Он чувствовал, что это весьма разборчивая женщина, хладнокровно определяет, чего он стоит, оценивает каждый его жест, каждое слово. Миссис Хегнер отпила вино. Её большой рот с полными не накрашенными губами не соответствовал, как показалось Майклу, холодным голубым глазам и тонким, почти скептическим линиям скул. "Это вино делает мой отец", сказала она. "Могу попросить Риту оставить вам в номере бутылку на тот случай, если вы захотите выпить перед сном?" "Это было бы прекрасно, спасибо. Если вас не пугает мрачный вид безлюдной столовой?" Она остановилась. Вы можете пообедать со мной? Благодарю вас, мидам. На меня ждут Элсворти. Ах, да, сказала миссис Хегнер. Он, кажется, ваш старый друг. Достаточно старый. С моим мужем он тоже дружен. Он помогал нам строить гостиницу. Муж считает его исключительно порядочным и приятным в общении человеком. Лучшей рекомендации вы получить не могли. Хорошее это племя обитателей гор. Вы живёте в Нью-Йорке с понедельника до пятницы, миссис Хегнер засмеялась. Майкл решил, что эта женщина смеётся во всяком случае от души нечасто. "Жаль", подумал он. Улыбка смягчала её строгое лицо, а идеальные зубы сверкали белизной. "Я вас понимаю", сказала она. "Стоит мне провести там пару недель, и нервы становятся ни не к чёрту". Если позволите, чем вы занимаетесь с понедельника до пятницы?" Тружус уклончиво ответил Майклу. Ему не нравилось, что эта выдержанная, превосходно владеющая собой женщина изучает и оценивает его. "Мне кажется, ваш труд окупается столицей", сказала она. "Я видела вашу машину. Ну, иногда я былую себя". Майкл опустил бокал на стол и поднялся. "Спасибо за вино". К сожалению, мне пора. Если вам что-нибудь понадобится, пожалуйста, не стесняйтесь. Когда нахлынут орды туристов, обслуживание ухудшится. Желаю приятно провести время. Спасибо. Он шагнул к двери. О, остановила его миссис Хегнер. Не сердитесь на Бруно. Она потирала пса по шее. Он хотел сделать вам комплимент. Он мечет только самые роскошные машины. Майкл рассмеялся, славный пёс. Он нагнулся и погладил собаку по голове. Бруно вздохнул и лениво пошевелил хвостом. Он неисправимый сноп, сказала миссис Хегнер, не скрывая своего одобрения. Он очень разборчив в выборе друзей. Я польщён, сказал Майкл. Уверен, что лестью вас не удивишь, мистер Сторс, сказала она. Приятного вечера. Всего доброго, мадам. Она кивнула, взяла книгу,พลิстала её и кся нужную страницу. Ледышка, подумал Майкл, выходя из гостиницы. Он поежился от холода, застегнул дублёнку, сел в машину и уехал. Нажав кнопку у входа в крытый серым гонтом двухэтажный дом с новым крылом, недавно пристроенным Элсвортом, Майкл вспомнил, как впервые позвонил сюда. Он только что приехал в город и заметил объявление: сдаётся комната. Первые две ночи он провёл в шумной маленькой запущенной гостинице, набитой беспокойными студентами, не умеющими пить, а аккуратный серый домик манил комфортом, покоем. И выждалось здесь гораздо больше: превосходный стол и дружба. хотя Майкл прожил у них всего 2 недели, так как потом у него начались романы, в том числе и с бывшей миссис Харрис, а принимать дам в своей небольшой спальне ему казалось невозможным.